Владислава. Вы открываете читатель книгу историй леденящих душу. Здесь не только убийства, которые понравились некогда одному человеку, знавшему в них толк. Здесь множество пороков, написанных людям народу. Это почти полный набор страстей человеческих: драмы, трагедии, таинственная готика, примитивная уголовщина, детективные забавы и прочее. Целая коллекция. И собирал её всю жизнь один чудак В общем, не сумашечный, хотя личность в высшей степени оригинальная. Это вступление к настоящему сборнику, как бы ещё один рассказ в дополнение к тем, что составляет собственно корпус книги. Ибо разные случаи, поведанные нам писателями, имена которых ирратно мало что говорят советской аудитории, оказались под одной обложкой лишь потому, что когда-то чудак тот самый замечательный и шумазбродный суразный решил включить их издание, редактором и составителем которых явился. Ну а кто он сам, как жизнь свою прожил, чем занимался, все это вопросы не менее занимательные, чем проблемы полюбившихся ему литературных героев, попадавших в невероятные ситуации. С чего этот вдруг известный кинорежиссёр, почитаемый во всех странах мира, стал завидной настойчивостью подготавливать к выпуску придуманный им книжный сериал? Почему так увлёкся этим? Ларчик сей, наверное, открывается просто. Человека обуревала страсть к коллекционированию страшных историй. Он собирал хорьяно, восторженно, со знанием дела. Как истый профессионал. Подборки были весьма пестрые. Он группировал их по сюжетам. Аккуратно раскладывал по полочкам, сортировал, изучал, анализировал. «Убийство, в которое я влюблен». так назывался лишь один из его сборников. В другом он неожиданно предлагал: "Поговорим о дьяволе". В третьем сажал неискушённого читателя в мешок смерти. Затем, если кому-то острых ощущений не хватало, отправлял всех желающих на поезд смерти. Потом решался преподнести нам букет грамотных преступлений в чисто обставленных убийствах. Он каждому картотечному ящичку, откуда черпал информацию для будущих книг, придумывал красивое название. Кошмарная, интригующая, завораживающая, пикантная, убийственная. Вот он предлагает познакомиться с набором преступлений для мам и прочих. Вот на ночь глядя читает слух свои рассказы не для слабонервных. Вот он плывет вместе с теми, кого позвал за собой. По течению Кровавой реки. В какой-то момент решает, что повествование будет неполным, без репортажа висельника или интервью с дюжиной палачей. Он отправляется на очередное свидание со смертью. Он кратким шёпотом описывает нам, закрывшим глаза от ужаса, как поднимаются могильные плиты. Он поздравляет всех с днём смерти. На карнавале, полном масок таинственных и мрачных, он знакомит нас с дамой в чёрном, которая представляется так: "Я любопытная, кровавая". Он утверждает наконец, что всё мы рано или поздно познаем время ужасов. Здесь перечислена лишь часть названий его сборников, выходивших огромными тиражами. Человек, увлекающийся, он с жаром предавался любимому занятию. И простое хобби переросло в нечто большее. Кроме прочего, работа с текстами весьма помогала основной деятельности. Многое из прочитанного он переносил затем на экран. Кино и телевидение вывели его к вершинам мировой славы. У нас в стране, к слову, большой мастер был известен лишь в узких кругах. Имя его, конечно, время от времени упоминали, но всё больше в предложениях придаточных и в обязательных надлежащим идеологически выдержанным комментариям. Бренные дела искусства при этом отходили на второй план. На первом, за Зазановичем железным, проступала неясная и в высшей степени подозрительно выглянувшая тень. Тень следовала за мастером неотступно, не отпускала ни на шаг. На западе его называли Шекспиром кинематографа, а советских зрителей стращали им как воплощения свинцовых мерзостей капитализма. Голливуд рекламировал и в работе отдавал ему своих лучших исполнителей, а у нас говорили о деградации художника, охваченного противоестественной страстью, ти изображенных зловещих фигур, преступных маньяков, монстров и прочих вампиров, главных героев фильмов ужасов. Ярлыков было много. но самих произведений мастера у нас в нашей стране почти никто не видел ни к кому импотировало что его сравнивали с шенштейнном и пудовкиным чьи работы он знал прекрасно и он увлечённо мог говорить несведущей американской аудитории об удивительном мастерстве авторов броненосто потёмки и матери тень считала что она больше мастера она его официальный портрет и стало быть она значительная Его работы по достоинству оценили коллеги, а тень взяла, да и заслонила с собой целый зрительский мир. Случайно люди склоняли его имя, пускали в ход имевшейся под рукой этикетки. А он и не ведал о том, продавали тень, а она все сносила. И была безукоризнена, как всякое бесплодное создание. А он не укладывался в стандартные рамки. Свои страхи и духовные кризисы мог перепрощать в мощное, притягательное для масс искусство, при этом постоянно балансировав на грани творческого зазидания и подсознательного разрушения. Художник-страдалец и опытный делец, производящий ходкий товар волшебных сладких кошмаров, маг бессонных ночей, проведенных над леденящими душу повествованиями, и циник до мозга костей. голливудский шоумен и вместе с тем великий мастер. Он и в каждодневной текучке, как в искусстве, был абсолютно разным. Мрачный тип и обаятельный шутник, романтик и приспособленец, светский человек и застончивый одиночка. Все слилось в нем воедино. Силы хаоса, жестокости мира и вселенского разочарования и идея порядка, порывы доброты и милосердия, творческого оптимистического экстаза. Юрий Комов Из тёмных аллей славы. 1991 год.